Явление 13е. Те же и Анна Андреевна. Анна Андреевна, увидев Хлистакова на коленях. Ах, какой пассаж! Хлистаков, вставая: "От чёрт возьми! Анна Андреевна, дочери, это что значит сударяня? Это что за поступки такие?" Мария Антоновна: "Я маменка". Анна Андреевна: "Поди прочь отсюда!"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 Хлистаков. Нет, я влюблён в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди моей прошу руки вашей. Анна Андреевна, но позвольте заметить, я в некотором роде я замужем. Хлистаков. Это ничего. для любви нет различия, и Крамзин сказал: законы осуждают, мы ударимся под сень струй. Руки ваши, руки прошу.